Олимпиада падающих птиц. Это случилось на тех еще играх, куда съезжались все уважающие себя древнегреческие дяденьки, прекратив недолго сражаться и воять шедевры. Практически все мужское население страны. Женское туда не звали. Подозреваю, самый крутой спортивный форпост уже тогда занимал комментатор. Такой очень специальный человек. Все видел, все знал, типа нашего Кате Харадзе, но по фамилии Плутарх. Почти все нормальные дамы равнодушны к футболу, но миллионы нормальных дам обожали слушать Кате Махарадзе, а послушая они Плутарха, вообще тронулись бы умом. И вот на этой Олимпиаде в один острый момент все присутствующие, все до единого, вскрикнули. Не могу точно сказать, от чего они вдруг так разорались, только и лесница фаворитка, очень позорно гикнулась в первом же заезде по Формуле-1, то ли метатель жесткого диска чересчур жестко метнул его не туда. Врать не буду. Но вскрик был ужасной громкости. И в эту секунду все птицы, какие были в небе, замертво рухнули на землю, упали прямо как туча мокрых тряпочек. Большинство олимпийцев этого даже не заметили. Но Катэ Махарадзе, в смысле Плутарх, Все видел, все знал. Не покидая своей комментаторской ложи, он задался ключевым спортивным вопросом. Почему птицы упали? Вдумчивые комментаторы любят рассуждать слух, как бы наедине с собой. Так, думает он вслух. Предположим, у птиц очень нежные уши и тонкая душевная организация. Но ведь это еще не повод, чтобы хором валиться на землю, правда? Обратите внимание, на арену выходят многоборцы. Им дозволены зажимы и захваты, удары коленом, локтями и выкручивание суставов. Но запрещено царапаться и кусаться. Я сильно сомневаюсь, что вон тот кудрявый фессалеец обойдется без кусаний. Гляньте на его зубы. После рекламной паузы. Смотрите, что творится в Олимпийском бассейне. Виновник сенсации пловец Джонни Вайсмюллер. Жаль, вы не видите его лица. Он рыдает от счастья. Особо нетерпеливые. Пусть идут в синематограф, на фильму «Тарзан», где Джонни играет одноименного человека-дикаря. Мне все же не хочется думать, что эти небесные создания пали на земь и погибли от разрыва сердца, но какого черта они упали? Иногда комментатор замолкает, чтобы глотнуть кефира или некорректно закурить. Эти паузы невыносимы, как сто лет одиночества, как зима тревоги нашей. И вдруг он говорит тихим, срывающимся голосом, от которого мороз по коже. «Ребята, это невозможно. Так не бывает. И я это видел своими глазами. Минуту назад Боб Бимон прыгнул на восемь девяносто. Вы не ослышались. На восемь, ребята, девяносто. Жаль, вы не видите его лица. Он целует землю. Кузнечик, блин, чернокожий. Нет, я не вынесу. Я просто охренел. Он перепрыгнул через нашу, блин, мечту. Ну хорошо, извините». Давайте уже рассуждать по-научному. Птицы в полете опираются крыльями о воздух, как о натянутый шелк. Это хрупкая субстанция. От нашего грубого крика она порвалась. В воздухе образовались дыры, птицы потеряли опору и ухнули вниз. Иногда он смотрит на часы, не потому что спешит, но ведет хронометраж геройства. На моих часах секундная стрелка перевалила за циферблат. Мировой рекорд Роберта Бимона. Держится 11 лет. 17. 19. Боб успел уйти из спорта и, кажется, от супруги. Кончилась холодная война. Умерли три генсека. Рекорд все держится. 21 год. 23. Больше нет СССР. Так. Разбег начинает Майк Пауэлл. Толчок. Обалдеть. 8.95. Спокойно, ребята. Теперь можно выпить чаю. Мраморную Нику, богиню победы, нам привычнее видеть без рук, с отколотыми ступнями, даже без головы. Победителей точно не судят. Но победа, если уж честно, всегда немножко ущербна. Соревноваться, чтобы стать несравненным, подвергаться сравнению, чтобы прослыть уникальным. Между тем, на одном легендарном форпосте уже допивает свой черный с лимоном несравненный субъект с произвольной программой, но с одним обязательным элементом — говорить все как есть, человеческий голос над ревом трибун, пока люди кричат от восторга и горя, пока еще падают птицы.